Глава вторая. Неладное Колд почувствовал еще спускаясь по лестнице на этаж, на котором находился его кабинет. В их семейной башне всегда было довольно тихо, потому что жили здесь только трое. Он сам, его бывшая жена и Ника. Последняя, к тому же, частенько норовила сбежать на ночь в апартаменты жениха. Колд старательно закрывал на это глаза, делал вид, что ничего такого даже не подозревает. Но и когда дочь ночевала у себя, она никогда не вставала так рано. И уж тем более не спускалась в его кабинет. Милиса тоже не имела привычки шуршать там его отсутствие. Однако этим утром в кабинете определенно кто-то находился. Дверь была приоткрыта, поэтому еще на лестнице было слышно, как шелестят бумаги и стучат по каменному полу каблучки. Колту показалось, что кто-то еще и беззаботно мурлычет себе под нос незнакомую ему мелодию. Все это было настолько дико и нереально, что впору заподозрить чрезмерно реалистичный сон. Ощущение это усугубилось, когда Колт добрался до кабинета, распахнул дверь и шагнул внутрь. Он так и остался стоять у самого порога, растерянно глядя на незнакомку, по непостижимой причине хозяйничающую в помещении. Это определенно была не студентка. Слишком взрослая, по возрасту, пожалуй, ближе к милисе. Но если кого-то из студенток он теоретически мог и не помнить, то всех преподавателей прекрасно знал а женщину видел впервые. Впрочем, никто из его преподавателей все равно не стал бы ходить по его кабинету, доставать из шкафов папки с документами и журналы и беззастенчиво их листать. Наконец, заметив его, незнакомка замерла у стола, прижимая к груди очередную папку, улыбнулась и без тени смущения поздоровалась. «Доброе утро, ректор Колт». Это ясно свидетельствовало о том, что она не считает себя застегнутой врасплох или пойманной на чем то противозаконном или, по меньшей мере, дурном. Нет, женщина считала себя вправе находиться здесь и делать то, что она делала. Это несколько выбило почву у него из-под ног. Давно Колт не сталкивался с подобным хамством. Но ему все таки удалось совладать с собой. Скрестив руки на груди и грозно нахмурившись, он мрачно отозвался. «Добрые, если вы так считаете». «Могу я узнать, кто вы и что делаете в моем кабинете?» Две изящные брови удивленно приподнялись над серыми глазами. На лице отразилось легкое замешательство, но не смущение и не чувство вины. «Меня зовут Рамина Блор. Я новый директор Академии Гаргулей. И при всем уважении, это мой кабинет». Пришла очередь Колта. удивленно поднимать брови и испытывать замешательство, которое определенно нельзя было назвать легким. «Вас разве не предупредили о том, что я приеду сегодня?» По губам Блор скользнула усмешка. «Впрочем, меня это не удивляет. Судя по тому, какой бардак царит в этом кабинете, в делах Академии должен быть примерно такой же». «Бардак?» — Оскорбленно переспросил Колт, скользя взглядом по распотрошенным папкам и стопкам журналов, завалившим весь огромный письменный стол. Поместилось явно не все, поскольку оба кресла, его собственные и предназначавшиеся посетителям тоже были заняты. До вашего появления здесь никакого бардака не было. Откуда вы взялись на мою голову? Из столицы? Приехала рано утром, и под бардаком я подразумеваю абсолютно бессистемное размещение рабочих документов. Как вы умудряетесь здесь что-нибудь находить? Легко и непринужденно. Потому что в документах есть система. Ну, или была, пока вы все не перепутали. Он снова посмотрел на бумажный развал и тоскливо вздохнул. «Сколько же времени понадобится теперь, чтобы разложить все по местам?» «Серьезно?» Нахалка демонстративно рассмеялась. До «Да половине этих папок и журналов давно пора быть в архиве, не понимая, что они до сих пор здесь делают. Раз они все еще здесь, значит, так нужно. Немедленно прекратите путать все!» Она только фыркнула и дернула плечом, снова шагая к одному из шкафов и явно намереваясь вытащить оттуда что-то еще. Безропотно терпеть такую наглость Колт не собирался. Он много лет руководил Академией Гаргули, без его одобрения в ней ничего не происходило, хотя сам он формально пребывал в должности директора. Однако ректором значился Патрик Рабан, лорд Ардем, дракон, которому принадлежали эти земли и который никогда не лез в дела учебного заведения. Лишь иногда приезжал с инспекциями, цель которых была совсем не в проверке организации учебного процесса или чего-то в таком роде. После убийства Рабана, произошедшего почти год назад, Колт, конечно, морально готовился к тому, что все может перемениться. Другим драконам никогда не нравилось, что лорд арден так высоко возвел своего приятеля Гаргулью. Новый хозяин земель действительно попытался назначить вполне себе настоящего ректора, чьей основной задачей было выжить Колта из замка. Но все повернулось иначе, когда сын Рабана, обвиненный в его убийстве и изгнанный из-за это из рода, сумел доказать свою невиновность и стать новым лордом Ардемом. Обручившись с ник, он плюнул на все политические предрассудки и назначил ректором Академии Колта, чего не рискнул сделать его отец. Поэтому теперь никто не мог Колту что-либо диктовать и назначать каких-то там директоров за его спиной. Во всяком случае, так он считал до этого утра. Рамина Блор... Двигалась неторопливо, без суеты, довольно плавно, как и полагается женщине благородного происхождения. А в ее высоком происхождении сомневаться не приходилось, хотя фамилия и была Колту незнакома. Сам же он пересек кабинет в считанные мгновения и успел помешать извлечению с полки очередной папки. Правда, для этого ему пришлось довольно резко перехватить ее и задвинуть на место. В процессе он невольно коснулся руки новой знакомой. Да что там коснулся? Он практически накрыл ее ладонь своей, что было не очень-то вежливо, но она его просто вынудила. «Хватит», — я сказал, — рявкнул Колт раздраженно, послав Блор взгляд, под которым тушевались даже высокопоставленные мужчины. Она не стушевалась. Но папку отпустила, скрестила руки на груди и посмотрела на него с раздражением. «Почему вы мешаете мне делать мою работу?» «Потому что...» «Я повторюсь, это мой кабинет» уже чуть спокойнее, — пояснил Колт, — и в этом замке у вас нет и не может быть никакой работы, пока я так не скажу. Блор склонила голову на бок и окинула его то ли оценивающим, то ли осуждающим взглядом. Однако свою разрушительную деятельность все же прекратила, чему нельзя было не радоваться. Колт не знал, что делать, если слова на нее не подействуют, не драться же с дамой и угрожать ей так, как он угрожал Майнеру Рабану, Когда тот попытался вести себя здесь как хозяин, Колт тоже не смог бы. Это позволяло углядеть в поведении Рамины Блорд чей-то тонкий расчет. Тот, кто прислал ее сюда, понимал, что воевать с женщиной ему будет сложнее. «Боюсь, вы ошибаетесь, ректор Колт», — неожиданно мягко заметила Блор. «Несмотря на вашу новую должность, вам могут навязать директора, даже не спросив». Поверьте, я тоже не очень-то рада быть здесь в этой должности, но отказаться не могу, несмотря на то, что мой приемный отец стоит в иерархии драконов весьма высоко». «Приемный отец? Высокопоставленный дракон? Не знаю, среди них никого по фамилии Блор. И вообще не часто слышу о том, чтобы драконы кого-то удочеряли. Сыновей приемных иногда берут, как правило, собственных бастартов, когда не складываются с наследником в законном браке». Но дочери обычно никому не нужны. Странно слышать это от отца дочери. Тоже, кстати, рожденный вне законного брака, но все равно недавно признанный. «Я говорил про драконов», — пытаясь скрыть смущение, пояснил Колт. «А я горгулья, учитывая, как мало нас осталось. Для нас ценны все дети. И вы только поэтому ее признали? А я думала, что вы ее любите и очень любили ее мать». По крайней мере, я так слышала. И теперь разочарована. Колт открыл был рот, собираясь возразить и пояснить, что дочь действительно очень любит и половину жизни мечтал о том, чтобы она жила с ним, но промолчал. Ведь сам поставил себя в весьма дурацкое положение. Пытаясь уязвить особу, без спросу хозяйничавшую в его кабинете, он загнал себя в угол, что случалось с ним крайне редко. Практически никогда, поскольку такое происходит на эмоциях. А он обычно не позволял эмоциям возобладать над рассудком. Но при всем своем опыте и заслугах Энгард Колт оставался мужчиной, а мужчинам свойственно поддаваться эмоциям в присутствии красивых женщин. Рамина Блор была действительно прелестной женщиной. Высокая, тонкая, изящная, в ее теле чувствовалась гибкость, во взгляде был виден ум, в речи и манерах воспитания, хорошее образование и уверенность в себе. Она носила длинное платье, подол которого почти касался пола, но крой подчеркивал каждый изгиб тела. Рукава из полупрозрачной ткани позволяли любоваться руками. Длинные густые волосы, черные, как у всех драконов и большинства горгулей, были сплетены в замысловатую, не слишком тугую косу, доходившую почти до талии. Необычная прическа для женщины ее статуса. Блор, я по мужу. Снисходительно пояснила собеседница, видя, что он не знает, как ответить. «Кем я прихожусь своему приемному отцу и почему он меня удочерил, не ваше дело. Что вам действительно важно знать и понимать, так это то, что я буду здесь директором. Хотите вы того или нет?» Так решил совет и поставил в известность Ламберта Рабана. «Я удивлена, что будущий зять не сообщил вам об этом, но моей вины в том нет». «Я хотела бы приступить к своим обязанностям как можно скорее, поэтому прошу мне не мешать». «Вы приступите к своим обязанностям, как только они у вас появятся», — упрямо повторил Колт, в глубине души понимая, что проиграл этот спор. «Там, где вмешивается Совет правления, высший орган власти Содружества, там не может сопротивляться даже лорд Ардем. Что уж говорить о Бенгарде Колте. Вот только непонятно, почему Ламберт его не предупредил». И приступите к ним в своем кабинете, как только он у вас появится. Этот кабинет всегда был и останется моим, независимо от того, какую должность я занимаю. Это моя башня, и посторонние могут появляться здесь только по моему приглашению или с моего разрешения. Независимо от того, кто и почему вас назначил и кто должен был мне об этом сообщить, вам стоило сначала прийти ко мне, представиться и согласовать круг своих обязанностей сомневаюсь, что вас прислали сюда, чтобы облегчить мне жизнь и разгрузить мое расписание. Поэтому ваше рвение неуместно и выглядит подозрительно. Не знаю, что вы хотите найти в этих бумагах, но поиски вы немедленно прекратите. Сначала мы определимся, где вы будете жить, потом вы получите кабинет, а потом я скажу, какими вопросами вы будете заниматься. Вас могут мне навязать, но в стенах академии распоряжаюсь я. Это понятно? Он сверлил ее взглядом, но Блор и не думала опускать свой. Лишь на последнем вопросе едва заметно улыбнулась и кивнула, нарочито послушно склонив голову, что явно было лишь игрой. «Можно подумать, ректор Колт, вам есть что скрывать?» — заметила она, оглядываясь на разложенные на столе документы и журналы. «Поэтому вы так болезненно реагируете на вторжение». «А вас, стало быть, прислали сюда шпионить за мной и найти на меня компромат?» «Вы уходите от ответа». «У вас нет прав задавать вопросы». Она снова улыбнулась и сделала странное движение головой, словно хотела одновременно кивнуть и отрицательно качнуть ею. Но в целом, судя по всему, признала, что эта словесная баталия осталась за ним. «Хорошо, ректор Колт, как скажете. Я дождусь ваших распоряжений. Прошу прощения за неуместное рвение. Мне убрать все это?» «Не трогайте здесь больше ничего», — велел он и сделал приглашающий жест в сторону двери. Идемте. «Я подберу вам комнату!» Блор послушно направилась к выходу из кабинета. Колт последовал за ней. Уже на лестнице, пока не спускались, поинтересовался. «Муж не против, что вы будете жить здесь по меньшей мере два месяца до летних каникул? Он остался в столице?» «Моему мужу уже какое-то время все равно. Я вдова». «О!» — выдохнул Колт, испытав от этой новости непонятное удовлетворение. Но все же смог собраться и с должным сочувствием добавить «мне жаль». Продолжая придерживать подол платья, чтобы случайно не наступить на него при спуске по ступенькам, Рамина Блор вполне искренне, даже немного торжествующе улыбнулась, не глядя на него, и лаконично ответила «а мне нет».